Глава 17 «Они заверяют меня» — бинты, из-под которых доносился голос, чуть глушили его, — «что через два года у меня будет новое лицо. Я не питаю никаких иллюзий. Конечно, в киноактеры с таким лицом меня не возьмут, но я уверен, что оно будет вполне пристойным». Кристиану уже доводилось видеть пристойные лица, над которыми поработали хирурги, штопая изуродованные черепа. Уверенности Гарденбурга он не разделял, но спорить не стал. — Разумеется, господин лейтенант. — И очень велика вероятность того, что уже через месяц я буду видеть правым глазом. Даже если врачам не удастся сделать большего, это будет победа. — Разумеется, господин лейтенант, — отозвался Кристиан. Он сидел между двух кроватей в затемненной комнате виллы на прекрасном острове Капри, в Неаполитанском заливе. И залив, и остров, и вилла купались в лучах зимнего солнца. Правая нога крестьяна, забинтованная, негнущаяся, едва касалась пяткой мраморного пола. Кастыльон прислонил к стене. Вторую кровать занимал человек ожог. Он сгорел вместе со своим танком. На нем буквально не осталось живого места. Забинтованный с ног до головы танкист лежал неподвижно наполняя прохладную палату с высоким потолком, характерным сладковатым запахом, гниющей на костях плоти, с которым не мог сравниться даже запах мертвечины. Гарденбург, однако, зловония не чувствовал, поскольку напрочь лишился самого органа обоняния. А какая-то расчетливая медицинская сестра учла это удачное обстоятельство и поместила их в одной палате, потому что госпиталь, заполнявший просторную виллу преуспевающего леонского промышленника, владельца фабрики шелковых тканей, испытывал недостаток площадей. Поток интересных, с точки зрения хирургов, пациентов, прибывающих с Африканского фронта, не иссякал. крестьян лежал в более крупном солдатском госпитале, который находился у подножия холма. Но неделю назад ему выдали костыли, и он вновь почувствовал себя свободным человеком. — Мне очень приятно, Дисталь, что ты пришел навестить меня, — продолжал Гарденбург. У людей есть дурная привычка относиться к раненым как к маленьким детям или к слабоумным. Мне очень хотелось повидаться с вами и лично поблагодарить за все то, что вы для меня сделали. Когда я узнал, что вы на острове, я... Ерунда. Удивительно, но голос Гарденбурга остался таким же резким, отрывистым, не возражений. Хотя фасад, за которым находился динамик, снесло до основания. — Благодарность тут совершенно неуместна. Уверяю тебя, руководствовался я отнюдь не чувствами. — Конечно, господин лейтенант. — На мотоцикле было лишь два места. Только двое могли спастись, чтобы и дальше служить рейху. Если бы в роте нашелся человек, который мог бы принести больше пользы, чем ты, гарантирую, что ты остался бы с остальными. — Понимаю, господин лейтенант. Кристиан смотрел на гладкую, белую, аккуратно наложенную повязку, полностью скрывающую то кровавое месиво, которое предстало перед его глазами, на горной дороге за Эс-Салумом, когда вдали затихал гул английских самолетов. Вошла медсестра, женщина лет сорока, с полным по-матерински добрым лицом. «Достаточно», — заявила она скучающий деловым, далеко не материнским тоном. «На сегодня хватит». Медсестра осталась стоять у двери, дабы убедиться, что посетитель покинул ее пациента. Кристиан медленно поднялся, взял костыли. Каждый его шаг сопровождался гулким стуком дерева по мрамору. — Я, по крайней мере, смогу ходить на своих двоих, — подал голос Гарденбург. — Да, господин лейтенант, — согласился с ним Кристиан. — Если позволите, я еще раз навещу вас. — Если хочешь, приходи, — ответил голос из-под повязки. — Сюда, сержант, — указала медсестра. крестьян неуверенно заковылял к двери. Он еще не научился в полной мере пользоваться костылями. Каким сладким показался ему воздух в коридоре, куда не долетал запах от человека ожога. — Ее не смутит перемена в моей внешности? Белая стена из бинтов чуть глушила голос. Лейтенант говорил о своей жене. — Я написал ей письмо? Сообщил, что получил ранение в лицо. А она ответила, что гордится мной, и шрамы от ран только украшают мужчину. Полностью лишиться лица и получить шрам от раны — две большие разницы, — подумал Кристиан, но оставил свои мысли при себе. Он опять сидел между кроватями, вытянув ногу и приставив костыли к стене. Теперь он приходил к лейтенанту практически каждый день. Лейтенант часами говорил сквозь белые бинты. Кристиан слушал, лишь изредка прерывая монологи Гарденбурга, коротким «Да, господин лейтенант» или «Нет, господин лейтенант». От человека ожога воняло по-прежнему, но Кристиан вскоре убедился, что после первых мгновений, когда перехватывает дыхание, к этому запаху привыкаешь, а потом и вовсе перестаешь его замечать. Оторванный от мира слепотой, Гарденбург говорил спокойно и размеренно, час за часом разматывая нить своей жизни, Словно теперь, не по своей воле оказавшись не дел, проводил полную инвентаризацию этой жизни, оценивал поступки, анализировал прошлые триумфы и ошибки, строил планы на будущее. На крестьяна речи лейтенанта действовали как наркотик. Они завораживали его. И вскоре он проводил по полдня в этой дурно пахнущей комнате, следуя по извилистым дорожкам жизни другого человека, с которым Кристиан это чувствовал. Все теснее связывала его судьба. Госпитальная палата стала элекционным залом и исповедальней. Здесь перед крестьяном открывались его собственные ошибки. Здесь обретали более четкие формы, выкристаллизовывались его смутные надежды и чаяния. Война превратилась в призрак, который бродил по другим континентам, в фантасмагорический парад теней, в приглушенные раскаты далекой грозы. А все реальное, правдивое. Настоящее, сосредоточилось в этой комнате, из окон которой открывался прекрасный вид на голубую бухту. В комнате, где неподвижно лежали два забинтованных, смердящих тела. «После войны мне без Гретхен не обойтись», — говорил Гарденбург. «Гретхен — это имя моей жены». «Да, господин лейтенант», — отозвался Кристиан. «Я знаю». «Откуда?» «Ах, да, ты же отвозил ей посылку». «Да, господин лейтенант». Гретхен красивая, не так ли? Да, господин лейтенант. Это очень важно. Ты представить себе не можешь, скольким офицерам загубили карьеру неприглядные жены. Гретхен к тому же очень способная и умеет расположить к себе людей. Да, господин лейтенант. Ты говорил с ней? Минут десять. Она спрашивала о вас. Она очень меня любит. Да, господин лейтенант. Я намереваюсь встретиться с ней через 18 месяцев. К тому времени лицо у меня подживёт. Незачем пугать ее. Гретхен мне очень нужна. В любой компании она чувствует себя как рыба в воде, свободно, непринужденно общается с людьми, всегда знает, что сказать. Да, господин лейтенант. По правде говоря, я не любил ее, когда женился. Меня гораздо больше влекло к другой женщине, старше по возрасту, разведённой с двумя детьми. Очень влекло. Я чуть не женился на ней, но это погубило бы меня. Ее отец работал на сталеплавильном заводе. Она уже тогда начала полнеть, а через 10 лет раздулась бы как воздушный шар. Мне пришлось напомнить себе, что через 10 лет ко мне в гости будут приходить министры и генералы, так что моей жене придется выполнять роль хозяйки дома. В той женщине чувствовалась некая вульгарность, а уж о детях лучше не вспоминать. Однако даже теперь, когда я думаю о ней, меня охватывает из Тома. «Тебе знакомо это чувство?» — Да, господин лейтенант, — ответил Кристиан. — Но я загубил бы себя, — донеслось из-под бинтов. — Женщина — это настоящая ловушка. Тут мужчина должен проявлять особую осторожность. Презираю мужчин, которые жертвуют собой ради женщины. Это самый отвратительный способ потакания собственным слабостям. Будь моя воля, я бы сжег все романы. Все до единого, вместе с Капиталом и стихотворениями Гейна. В другой раз, в ненастный день, когда окно затянуло серой пеленой зимнего дождя, Гарденбург говорил, «После победы в этой войне мы обязательно втянемся в новую. С японцами. Своих союзников надо покорять. Это необходимое условие победы». Почему-то об этом не написано в «Майнкамф». Вероятно, автор сознательно опустил этот момент. «В конце концов, нужно предоставить какой-то стране возможность развиваться». Накачивать мускулы, чтобы всегда иметь перед собой врага, победа над которым потребует немалых усилий. Чтобы стать великой, нация должна постоянно находиться в тонусе. Великая нация всегда балансирует на грани катастрофы и всегда стремится первой нанести удар. Если она теряет атакующий порыв, история начинает заколачивать гвозди в ее гроб. Для любого интеллигентного человека пример тому Римская империя. Поворотный пункт, Тот самый момент, когда люди перестают задаваться вопросом «Когда мы ударим теперь?» и начинают спрашивать «Кто теперь ударит нас?» И поворот этот ведет в пропасть. Оборона — термин, который трус использует для обозначения поражения. Обороной победы не добыть. Наша так называемая цивилизация, сочетающая в себе лень и нежелание умирать. Величайшее зло. Англия — десерт римского обеда. Невозможно наслаждаться плодами войны в мирное время. Плодами войны можно наслаждаться только в последующей войне. Или все будет потеряно. Когда англичане огляделись вокруг и сказали, «Посмотрите, что мы завоевали, теперь давайте все это удержим», их империя начала рассыпаться. Прежде всего надо оставаться варварами, потому что именно варвары всегда побеждают. Наши шансы на успех особенно велики. У нас, немцев, есть элита, умный и смелый авангард. У нас также многочисленное и энергичное население. Да, в других странах, к примеру, в Америке тоже много смелых и умных людей, а население не менее энергично. Но у нас есть одно преимущество, благодаря которому победа будет за нами. Мы послушны, а они нет, и, скорее всего, никогда не будут. Мы делаем то, что нам говорят, и потому мы инструмент в руках наших лидеров, который может быть использован для решительных действий. Американцы могут выполнять роль такого инструмента год, пять лет, а потом он сломается. Русские опасны в силу необъятности их территории. Но вожди у них глупые, какими были всегда. И из-за их невежественности энергия населения тратится впустую. Опасность заключается только в размерах территорий, но я не верю, что это решающий фактор. Лейтенант говорил и говорил, не зная устали, словно ученый в университетской библиотеке, зачитывающий вслух любимую книгу, которую уже выучил чуть ли не наизусть. Дождь барабанил по окну, скрывая от глаз гавань. Человек-ожог неподвижно лежал на соседней койке, источая ужасный сладковато-гнилостный запах. Ничего не слыша, ни о чем не заботясь, ничего не помня. «В определенном смысле мое ранение — подарок судьбы», — изрек Гарденбург. В этот день солнце плыло по синему бездонному небу, а вода, воздух и горы, казалось, стали прозрачными, подсвеченными изнутри голубым сиянием. Так уж вышло, что в армии мне не очень везло. А это ранение означает, что вскоре наши пути разойдутся. В армии я никогда не оказывался в нужном месте. Ты ведь знаешь, что меня лишь однажды повысили в звание, тогда как моих однокашников пять раз. Жаловаться бесполезно. Дело не в том, что новое звание дают любимчикам или наоборот всех оценивают по заслугам. Все зависит от того, где ты оказался в определенный, совершенно конкретный момент. В штабе, из которого твой генерал ушел с повышением, в части, отбивший атаку противника и мгновенно перешедший от обороны к наступлению, очень важно то, как составлена депеша и с какой ноги встал утром человек, которому положено ее читать. Нет, двух мнений тут быть не может. С этим мне не везло. А теперь в армии меня не оставят. Офицер с изуродованным лицом только подрывает боевой дух солдат, которыми командует. Это логично. Перед наступлением никто не устраивает роти экскурсию на военное кладбище. Причину объяснять не надо. Но раны на лице могут пригодиться потом, после войны. Я намерен заняться политикой. Собственно, я всегда этого хотел. Но предполагал заняться политикой в более отдаленном будущем, выйдя в отставку. А теперь я смогу стать политиком на 20 лет раньше. Когда война закончится, руководящие посты смогут занять лишь те, кто докажет, что они честно служили Родине на полях сражений. Мне не понадобятся медали на пиджаке. Такой медалью будет мое лицо. Оно будет вызывать жалость, уважение, благодарность, страх. Целый букет чувств. Когда закончится война, нам придется управлять миром, И партия наверняка посчитает, что с таким лицом я буду достоин того, чтобы представлять Германию в других странах. Меня не тревожат мысли о том, каким будет мое лицо. Когда с меня снимут повязки, я встану и подойду к зеркалу. Я уверен, что увижу что-то ужасное. Но для солдата ужас такое же оружие, как молоток для плотника. Наша профессия — сеять смерть. И воспринимать это мы должны спокойно. Не просто воспринимать но и использовать с максимальной для себя пользой. Для реализации целей, стоящих перед нашей страной, нам нужна опустевшая Европа. Это математическая задача, в которой знак равенства — массовые убийства. Если мы верим в истинность ответа, то не должны ни на йоту отступать от математических правил, посредством которых решается уравнение. Куда бы мы ни приходили, все должны знать. Убить для нас, что плюнуть. Это самый короткий путь к господству. Вот и я со временем начал получать наслаждение от убийства, как пианист наслаждается играя черни, этюды которого позволяют его пальцам сохранить гибкость, необходимую для исполнения Бетховена. Имеется в виду Карл Черни, выдающийся чешский пианист-педагог и композитор, автор многочисленных сборников этюдов и упражнений для фортепиано. Для любого военного готовность убить самое ценное качество. Если офицер лишается его, он должен уволиться со службы, вернуться к гражданской жизни и пойти в бухгалтеры. Я прочитал некоторые письма, которые ты отправлял домой, и они возмутили меня до глубины души. Конечно, ты старше меня и дольше подвергался воздействию всех этих идиотских идей, которые исповедовала Европа. Поэтому твои письма и были переполнены рассуждениями о всеобщем мире и процветании, которое должно принести с собой победоносное окончание войны». Эти байки годятся для политиков и женщин, но солдат должен смотреть глубже. Солдату не нужен мир, ведь в мирное время ему только одна дорога — на биржу труда. И он должен знать, что для всех процветания добиться невозможно. Мы можем процветать только в том случае, если Европа будет прозябать в нищете. И такое положение вещей солдат должен лишь приветствовать. Неужели я хочу процветания для безграмотного поляка? который, упившись картофельным самогоном, валяется в грязи на деревенской улице. Надо мне, чтобы вонючий пастух в доломитах стал богачом. Разве мне хочется, чтобы толстый грек-гомосексуалист преподавал право в Гейдельбергском университете? Зачем мне это? Мне нужны слуги, а не конкуренты. А если не слуги, то трупы. О всеобщем мире и процветании мы все еще говорим только потому, что в определенной мере остаемся политиками. Мы немцы... Стараемся продать себя миру ради никому не нужного и уже выброшенного на свалку истории вот ума доверия. Но через 10 лет мы покажем, какие мы на самом деле. Солдаты и ничего больше. И тогда мы избавимся от всей этой словесной шелухи. Единственный реальный мир — это мир солдата. Любому другому — место на библиотечной полке. Потому что не мир это, а пустые слова и вышедшие в тираж принципы. Мелочные желания и напыщенные речи за банкетным столом, вгоняющие гостей в сон. Десять тысяч полок с книгами не остановят один танк. Библия, должно быть, переиздавалась миллион раз. Но патруль из пяти человек на бронеавтомобиле, прибывший в какую-нибудь украинскую деревню, может в течение получаса 50 раз нарушить все 10 заповедей и отпраздновать завершение удачного дня двумя ящиками трофейного вина. Война? Самое увлекательное занятие из придуманных человечеством, потому как оно наиболее полно отвечает нашей сущности, ибо по природе своей человек хищник и эгоист. Я имею право на такие слова, потому что ради них отдал свое лицо, и никто не сможет обвинить меня в том, что я славлю войну, сидя в глубоком тылу. Я думаю, мы не проиграем эту войну, поскольку не можем себе такого позволить. Но если это случится... Причиной будет наша недостаточная жестокость. Если мы объявляли всему миру, что за каждый день войны будем убивать 100 тысяч европейцев, и выполняли бы свое обещание, как ты думаешь, сколько продлилась бы война? Я говорю не о евреях. Все привыкли к убийствам евреев и в той или иной степени тайно радуются нашим успехам в решении этого вопроса. Да и запас евреев в конце концов истощится. Как бы тщательно мы ни проверяли родословные наших бабушек. Нет, я веду речь о европейцах. Французах, поляках, русских, голландцах, англичанах, обо всех военнопленных. Нам следует печатать на хорошей бумаге списки убитых с их фотографиями. И сбрасывать эти списки на Лондон вместо бомб. Мы страдаем только потому, что поведению нашему недостает зрелости нашей философии. Мы убиваем Моисея, но притворяемся, что терпим Христа из этого бездумного притворства рискуем потерять все. Перешагнув через угрызение совести, мы станем самым великим народом в истории Запада. Мы можем подняться на вершину величия и без этого. Но тогда наш путь займет больше времени и потребует больших усилий. Тащить за собой цепляющийся за дно якорь — нелегкий труд. Все это я говорю тебе только потому, что ты возвращаешься в армию, а я нет». За последние месяцы мне предоставилась возможность хорошенько обдумать эти проблемы. И теперь мне нужны апостолы. После Первой мировой войны раненый ефрейтор поднял Германию с колен и спас ее от поражения. После этой войны Германии, возможно, потребуется раненый лейтенант, чтобы спасти ее от победы. Ты можешь писать мне с фронта, а я лежа здесь на больничной койке, в ожидании, когда мне залечат лицо». Буду знать, что мои усилия не пропали зря. Я моложе тебя по возрасту, но гораздо старше по уму, потому что с 15 лет я целенаправленно шел к поставленной цели. Ты же плыл по течению, менял убеждения, поддавался сентиментальности и в результате так и не переступил черты, отделяющие юношу от мужчины». В современном мире человеком разумным может считаться только тот, кто научился сразу и без колебаний доводить любое дело до логического завершения. Мне это уже под силу. Тебе еще нет. И если ты этому не научишься, то так и останешься ребенком среди взрослых. Убийство — объективная необходимость. Смерть не измерить критериями добра и зла. Она выше этого. Я могу убить 19-летнего лейтенанта, два месяца назад учившегося в Оксфорде. И оставить три дюжины немцев умирать на холме, исходя исключительно из этих принципов. Потому что они верны. Каждый отдает все, что может. И 37 человек умерли в конкретном месте и в конкретное время. Ибо я счел, что так надо, что без этого не обойтись. А оплакивать их я стану лишь в одном случае: если за мной будут наблюдать люди, которых мои слезы могут вдохновить на смерть. «Если тебе кажется, что я восхищаюсь немецким солдатом, ты ошибаешься. Он превосходит других солдат, так как способен выдержать большие нагрузки. Его можно многому научить, поскольку он напрочь лишен воображения. Немецкому солдату, конечно, внушают, что он очень храбрый». Те же слова говорят солдатам в любой армии мира. «Но в случае победы солдат не получит больше пива, а муштровать его будут никак не меньше». Но, к счастью, он ничего этого не знает. В конечном счете, армия есть произведение ее численности на мастерство командиров. Так говорил Клаузевиц. И вот в этом жизнь подтвердила его правоту. Немецкий солдат не может записать в свой актив ни то, что таких же, как он, еще 10 миллионов, ни то, что руководят им самые одаренные люди Европы. Первое, определил уровень рождаемости в Центральной Европе. Второе... Его величество случай и честолюбие тысяч людей. Немецкому солдату очень повезло, что в этот судьбоносный момент, когда маятник истории может качнуться и в ту, и в другую сторону, им руководят люди с толикой безумия. Гитлер впадает в истерику перед картами, развешанными в его ставке в Берхтесгадене. Геринга вытащили из клиники для наркоманов в Швеции. Рэм, Розенберг, все остальные... Старина Фрейд потирал бы руки от удовольствия, если б, выглянув из своего венского кабинета, увидел, что все они ожидают в приемной. Только безумец, с его иррациональным взглядом на окружающий мир, мог осознать, что одного лишь обещания узаконить погромы хватит для того, чтобы за 10 лет построить империю. В конце концов, евреев убивали 20 веков без какого-либо ощутимого результата. Нас ведут против нормальных, благоразумных людей, которые не способны отойти от установленных правил, даже если бы их почки лопнули от напряжения. Нами управляют люди, одурманенные парами опиума, и невнятно бормочущие ефрейторы, которые набирались военных знаний 25 лет назад в Пасенделе, подавая в окопе чай смертельно уставшему капитану. Пасендель — населенный пункт в Бельгии, где в 1914 году проходили тяжелые бои. Как мы можем потерпеть поражение? Будь я эпилептиком, страдая от амнезии или паранойи, я бы питал больше надежд на успех в Европе и еще лучше служил бы своей стране. Седовласый врач в чине полковника выглядел лет на 70, Мешки под глазами, щеки в багровых прожилках, трясущиеся руки, которыми он ощупывал колено крестьяна. От врача пахло коньяком а его маленькие слезящиеся глазки подозрительно всматривались в рубцы на ноге Кристиана и в его лицо в поисках признаков симуляции и обмана. За последние 30 лет врач навидался и первого, и второго, осматривая выздоравливающих солдат армии Кайзера, армии социал-демократов, армии Третьего Рейха. «Все эти 30 лет, — думал Кристиан, — неизменным оставался лишь запах изо рта врача. Генералы менялись, сержанты умирали. Один набор философских взглядов уступал место другому. Но от врача все так же веяло ароматом темной янтарной жидкости, разлитой в бутылке, привезенной из Франции, как и в тот день, когда император Франц Иосиф, стоя рядом со своим царственным братом в Вене, принимал парад саксонской гвардии, которая выступала в поход на Сербию. — Лечение закончено! — вынес вердикт полковник. И санитар пометил карту крестьяна двумя условными значками. Все отлично. Внешний вид не слишком хорош, но ты сможешь отмахать 50 километров и ничего не почувствуешь. Что? Я ничего не сказал, господин полковник. Годинг, строевой. Полковник уставился на крестьяна, словно тот посмел возразить ему. Что? Так точно, господин полковник. Полковник нетерпеливо похлопал его по ноге. Опусти брючину, сержант. Он наблюдал, как крестьян встает, опускает брючину. — Кем ты был до войны? — Лыжным инструктором, господин полковник. — Что? — полковник глянул на Кристиана так, словно тот смертельно оскорбил его. — Кем? — учил людей кататься на горных лыжах господин полковник. — Ага, — кивнул врач. — С таким коленом на лыжах уже не покатаешься. Да и незачем. Это детская забава. Он отвернулся. И принялся тщательно мыть руки, словно очень уж сильно запачкался, прикоснувшись к бледной коже Кристиана. Иногда будешь прихрамывать. Что тут такого? от чего человеку не похромать? Врач рассмеялся, обнажив желтые вставные зубы. Иначе как узнают, что ты воевал? Когда крестьян выходил из кабинета, врач все еще тер руки в большой эмалированной раковине, сильно пахнущей карболкой. — Будь так любезен, принеси мне штык, — попросил Гарденбург. Кристиан сидел у его кровати, глядя на свою вытянутую вперед ногу, которая по-прежнему не сгибалась. На другой кровати лежал человек-ожог, запеленутый в белоснежный кокон, благоухающий запахом гниющей плоти. Перед этим Кристиан сказал лейтенанту, что завтра отбывает на фронт. Гарденбург ничего не ответил. Лежащая на подушке забинтованная голова лейтенанта более всего напоминала куриное яйцо. Несколько секунд Кристиан дожидался ответа, а потом решил, что Гарденбург не расслышал его слов. — Господин лейтенант, я сказал, что завтра уезжаю на фронт. — Я тебя слышал, — ответил Гарденбург. — Будь так любезен, принеси мне штык. — Что вы сказали, господин лейтенант? крестьян решил, что лейтенант произнес совсем другое слово но из-за повязки оно прозвучало как штык. «Я же сказал, мне нужен штык! Принеси его завтра!» «Я отбываю в два часа дня!» «Так принеси его утром!» Кристиан смотрел на перекрывающие друг друга полоски бинта, но, разумеется, не увидел в них ничего такого, что могло бы подсказать ему, чем обусловлена столь необычная просьба. Как обычно, он ничего не смог почерпнуть из интонации глуховатого голоса Гарденбурга. У меня нет штыка, господин лейтенант. Так стащи его вечером. Это несложно. Ты сможешь стащить штык, не так ли? Смогу. Чехол мне не нужен, только штык. Господин лейтенант, я вам очень благодарен за все, что вы для меня сделали. Я всегда готов вам услужить, но... Если вы решили... Он замялся. Если вы решили покончить с собой, я не смогу заставить себя... — Да не собираюсь я покончить с собой! — ответил ему все тот же приглушенный ровный голос. — Ну и дурак же ты! Ты слушал меня почти два месяца! Разве я похож на человека, который собрался покончить с собой? — Нет, господин лейтенант, но... — Штык нужен мне для него! крестьян выпрямился на маленьком деревянном стуле с низкой спинкой. — Для кого, господин лейтенант? — Для него, для него! — В голосе Гарденбурга послышались нотки раздражения. «Для человека на другой кровати!» крестьян медленно повернулся к белоснежному кокону. Человек-ожог лежал тихо, молча, не шевелясь, как и два последних месяца. Кристиан вновь посмотрел на Гарденбурга. «Не понял, господин лейтенант. Он попросил меня убить его. Все очень просто. Рук у него не осталось. Практически ничего не осталось». И он хочет умереть. Три недели назад он сказал об этом врачу, так этот идиот запретил ему подобные разговоры. — Я не знал, что он может говорить, — изумился Кристиан и опять повернулся к человеку ожогу, словно это открытие могло что-то изменить в его облике. — Может, может, — заверил его Гарденбург. — По ночам мы ведем долгие разговоры. Он говорит ночью. — Что же за беседы ведут здесь человек без рук и всего остального? и человек без лица, — подумал Кристиан. Должно быть, от них стынет теплый итальянский воздух. По его телу пробежала дрожь. Человек-ожог лежал неподвижно. — А ведь он слышит нас, — подумал Кристиан. Слышит и понимает каждое наше слово. Он часовой мастер из Нюрнберга. Специализировался на спортивных часах. У него трое детей, и он решил, что хочет умереть. Тебя не затруднит принести штык? Даже если я его принесу. Крестьяну очень уж не хотелось становиться соучастником самоубийства человека ожога, лишенного глаз, голоса, пальцев, лица. Какой от этого будет прок? Он же не сможет им воспользоваться. Воспользуюсь семья Надеюсь, это понятно? Каким образом? Встану с кровати, подойду к нему и воткну штык в грудь. Так ты его принесешь? Я не знал, что вы можете ходить. Изумление крестьяна нарастало. Медсестра сказала ему, что Гарденбург сможет сделать первый шаг месяца через три. Медленно, плавно, лейтенант сбросил с груди одеяло. Кристиан вытращился на него, словно увидел мертвеца, поднимающегося из могилы. А Гарденбург тем временем перебросил ноги через край кровати и встал. Из-под мешковатой, покрытой пятнами байковой пижамы, торчали бледные басы ступни. — Где вторая кровать? — спросил Гарденбург. — Покажи мне, где вторая кровать. крестьян взял его за руку и повел через узкую полоску мраморного пола. Наконец колени лейтенанта коснулись матраса. — Дошел! — констатировал Гарденбург. — Почему? Почему вы никому не сказали, что можете ходить? Кристиану казалось, что он задает вопросы призракам, пролетающим мимо окна в кошмарном сне. Стоя у кровати человека ожога в желтой байковой пижаме и чуть покачиваясь, Гарденбург хохотнул сквозь свое марлевое забрало. «Не должен человек посвящать начальство во все свои секреты!» Он наклонился над белым коконом, начал ощупывать его. Потом рука лейтенанта остановилась на груди человека ожога. «Здесь!» Раздался голос из-под толщи бинтов. Голос был хриплый, лишенный всего человеческого. Словно умирающая птица. Или пантера, захлебывающаяся в собственной крови. Или обезьяна, насаженная порывом ветра на острый конец обломившейся ветви. В последний миг обрели дар речи, чтобы произнести одно единственное слово. Здесь. Рука Гарденбурга, бледная, отдающая в желтизну, костлявая... Прямо-таки не рука, а ее рентгеновский снимок. Замерла на белом коконе. — Где она? — сипло спросил лейтенант. — Где моя рука, Дистль? — На его груди, — прошептал Кристиан, не сводя глаз с растопыренных пальцев цвета слоновой кости. — На его сердце, — уточнил лейтенант. — Как раз над его сердцем. Мы практикуемся уже две недели, каждую ночь. Он повернулся. С уверенностью слепого самостоятельно дошел до своей кровати и лег, подтянув одеяло до шлема повязки, начинающейся от его плеч. «А теперь неси штык. За себя не волнуйся. После твоего отъезда я буду прятать его два дня, так что никто не сможет обвинить тебя в убийстве. Я сделаю это ночью, когда сюда никто не заходит. И он будет молчать», — Гарденбург хохотнул. «Часовщик у нас молчун». «Хорошо, господин лейтенант». Кристиан поднялся. «Я принесу штык». На следующее утро он принес большой нож. Кристиан украл его в столовой, пока владелец ножа увлеченно горланил Лили Марлен, распивая пиво с двумя солдатами из интендантской службы. Под кителем Кристиан пронес нож в мраморную виллу Лионского фабриканта и сунул под матрас в указанное Гарденбургом место. Попрощавшись с лейтенантом, Он обернулся у самой двери, в последний раз посмотрел на две безлицы, неподвижные фигуры, лежащие на параллельно поставленных кроватях в веселенькой, залитой солнечным светом комнате, из большущих окон которой открывался прекрасный вид на Неаполитанский залив. Хромая по высланному мрамором коридору, где каждый шаг сапог отдавался грубым плебейским шумом, Кристиан чувствовал себя выпускником университета, который, покидает стены Альма-Матер, выучив наизусть практически все учебники и впитав в себя все знания.